Часть вторая. Лорд Лейк Эйдас Лорд Эйдас ехал верхом и никак не мог выбросить финсарийскую принцессу из головы. Соврала или не соврала? В порон ромашка гадать, как какая-то деревенская девчонка. Обычно Лейк доверял своей интуиции, она редко его подводила. Но душа все равно была не на месте. В момент заключения договора лорд был готов поклясться. Искренно, не врет. Но что может прийти взбалмошной девчонке в голову? «Все, что угодно». А сделку на такие суммы пропускать нельзя. И поверенного не отправить. Лорд Эйдас даже попросил мать, чтобы та выделила пару ребят из своего ведомства, усилил императорскую стражу. Потребовал от Кардели, чтобы та зашла к ней вечером с каким-нибудь девчачьим разговором. Может, даже с бутылкой вина. Может, даже со снотворным. От вина сестра закономерно отказалась, и Лейк подозревал, что к вопросу заведения наследников для империи Кордели и Кристор отнеслись со всей серьезности еще до официального заключения брака. После выяснения отношений с принцем Кордели стала вести себя сказку до мягче. «А, к демонам!» — рассадил Лейк и пришпорил коня. «Если он быстрее доберется до места, то скорее сможет вернуться в Малый дворец. Чем раньше вернется, тем лучше для безопасности Кассии Сибилы Дель Шанте». По факту Лейку и самому было противно от того, какими способами он следил за девчонкой. Но будь ее статус хоть чуть ниже, ему было бы проще закрывать глаза на ее свободолюбие. Ругаться с Фенсорией для империи — непозволительная роскошь. Рискует обернуться войной. Да напиши Кассия сибилу отцу о том, что ей тут плохо и одиноко. Уже проблем не оберешься. Характер у короля тяжелый. Дочь свою он своеобразно, но любит а потому к своей обязанности Лэйк отнесся с полной самоотдачей. Особенно с учетом того, что было сразу три личные просьбы. Кардели, наследного принца и матушки. Пять часов пути верхом без остановок и без того непростое испытание. Но Лэйк еще умудрялся проверять местоположение девчонки и ее пространственный фон прямо на ходу. Личные покои, императорская библиотека, личные покои, столовая, личные покои. Эмоциональный фон в пределах нормы. Правда, норма у Кассии сибила своеобразная, как и она сама. Целый клубок самых разных чувств: от тяжелых и драматичных до легких и ярких. Магический фон, защитные артефакты, которые сам Лейк ей и выдал. До места встречи с партнером оставалось всего ничего. Лорд Эйдас почти успокоился, но под конец все же решил вновь убедиться, что Кассия Сибила Дель-Шанте держит слово. Любовное притяжение? Это кто осмелился воздействовать на его девчонку запрещенным артефактом? И как она оказалась в одном из самых неблагополучных районов столицы? Кассия Сибела дель Шанте. Признаться честно, сбежать из малого дворца было куда сложнее, чем я могла представить. Складывалось ощущение, что следят за каждым моим шагом, жестом и даже вздохом. По коридорам за мной неотступно следовала стража, оставляя меня только в шуме общей для придворных столовой или ухода в библиотеку. Если бы Сане не удалось умыкнуть часть плана потайных ходов, который я в этой библиотеке и перепроверяла, сбежать было бы еще сложнее. Но я была бы не я, если бы не справилась с этой задачей, по крайней мере, пока мне от этого проклятого Лейка. Перед сном ко мне даже заглядывала его сестра. С кардели мы не то чтобы не ладили, скорее держали нейтралитет. Потому, потратив добрые полчаса на идиотскую светскую беседу, она с явным облегчением оставила меня в одиночестве. Выждав еще минут 30. Я покинула свое покое. «Мне не спится. Хочу почитать», сообщила я стража с невинным видом. Плотная сорочка, домашний халат, тапки на босу ногу, растрепанные волосы. Я продемонстрировала весь свой покорный вид. То, что наблюдает из-за моими подругами, мы поняли сразу, а потому попытались запутать следы. Служанкам затеряться при дворе куда проще, чем принцессе, а потому перед Саней и Бетси стояла задача избавиться от хвоста и ждать меня в библиотеке. «Саня меня прикрывает», шепотом сообщила Бетси, встретив меня в условленном месте. Мы стояли у дальних полок в тени, рядом с тайным проходом. Не тратя времени на беседу, я стянула себе и халат, начнушку, ночнушку. Спешно накинула рубашку, принесённую Бетси, кожаную темно коричневую жилетку, в кармане которой была припасена пара банкнот и брюки. Сапоги стояли на нижней полке за стопкой с книгами по древнейшему этикету. Более и чтиво и представить сложно, а потому я не опасалась, что посторонние найдут обувку. Недолго думая, я стянула себя кольца и кулон с Лейком еще в начале моего визита в Империю. Кансарийскими артефактами меня вежливо попросили не пользоваться, а опасаясь, что я выкину очередной фокус с исчезновением принцессы. Даже маячки какие-то хитрые навесили, которые наверняка отследят активацию. Королевство сменилось Империей, а способы уберечь мою персону все те же. Не учли они одного. Артефакты были мне не нужны ни там, ни тут. «Так он же сказал, что это защитные». С сомнением пробормотала Бетти. «По этим защитным артефактам Лейк может выяснить, где я нахожусь. Иначе как он это проворачивал до? Пусть считает, что в библиотеке», — фыркнула в ответ. «Но все же выбираться без всякой защиты в незнакомом городе, пусть даже в столице», — засомневалась подруга. «На Стане не будет рядом, а Лейк все равно не успеет он далеко». «Ты много крестьян знаешь, которые в таких украшениях расхаживают? И в Фенсоре я спокойно выбиралась без артефактов». «Как раз чтобы не привлекать внимания». Отмахнулась я. Бетси это не успокоила. Она все в той же спешке стянула простенькую булавку с левого рукава платья и прицепила к моему. «Хотя бы так». Рвано вздохнула она. Я с изумлением уставилась на нее. Простенькая защитная булавка досталась ей от почившей матери и была чуть ли не самым ценным предметом для подруги. Если сейчас откажусь, она обидится. «Спасибо». Осталось дело за малым. Переодеть Бетси и нацепить на нее рыжий парик. Когда-то мои волосы доходили до поясницы. Пришлось ими пожертвовать как раз во благо маскировочного головного убора. До этого дня пользовались мы им лишь раз, а потому видеть свои собственные волосы на ком-то другом было странно. Справившись с переодеваниями, Басси крепко меня обняла, пожелала удачи и направилась в читальный сектор. Прихватив с собой пару книг, она уселась за стол. Подругам часто приходилось играть меня, и в этом ремесле они достигли невероятных высот. Бетси вальяжно закинула ноги на стол, локоть на спинку другого и принялась лениво перелистывать страницы. «Загляни, кто в библиотеку, убедится в том, что принцесса тихо и мирно читает». Бросив последний взгляд на подругу, я развернулась и дернула за подсвечник, активируя проход в тайный коридоры. Прошло не больше часа, прежде чем я оказалась на улицах центральной столицы империи. Город кипел жизнью. Несмотря на поздний час, мимо проносились экипажи, на веселее шатался простой «Люд». Тайные коридоры вели в часть города, отвечающие требованиям напиться и забыться. По всей видимости, правитель, построивший этот дворец, тоже уставал от лишнего декорома, точно. Я отлично ориентировалась в незнакомых местах и ведомой интуиции довольно быстро нашла то, что искала. на копытом по голове была просторной, очень шумной, явно пользовалась популярностью среди местных жителей. Тут пахло пивом, жареной едой и специями. Желудок скрутила от предвкушения, потому... Недолго, думая, я двинула прямиком к барной стойке, на которой оставалось еще пара свободных мест. «Курицу поострее!» — попросила я, усаживаясь на высокий стул. «И пинту темного эля». «Крылья, ноги!» — уточнила молодая подавальщица, тут же стянув с полки стеклянную кружку и подставив под краник. «Целиком!» — ответила я. «Не учила лишь одного, курица в империи разительно отличались от фансарийских и, в первую очередь, гигантскими размерами». При дворе мне довелось попробовать разную птицу, но императорские повара предпочитали разделывать ее до подачи, потому на гиганта я глядела с сомнением. Особо не волнуясь об этикете, пока ждала заказ, выдула кружку Эли и присмотрелась к тому, как ведут себя завсегдатые. Отломила ножку и жадно вгрызлась в мясо. м, -м вкуснятина!» И Эль тоже был выше всяких похвал. С мягкими обволакивающими медовыми нотками и плотной пеной при дворе подавали лишь легкие вина потому с непривычки от хмеля меня чуть повело. С аппетитом поедаю курицу, я продолжил изучать посетителей. Шумная компания «Рботяк», заглянувшая сюда после тяжелого рабочего дня в самом углу. Студенты с одинаковыми форменными пиджаками в самом центре помещения, отмечающие сдачу экзамена. Несколько милующихся парочек у стены, а еще пара веселых компаний по 4-5 человек. За барной стойкой одиночки, как и я, мужчина преклонного возраста в затасканном костюме мирно пил виски. Явно топя на дне свои проблемы. Задремавший прянек с недопитым золотистым и грузная женщина с прозавевшими от выпитого щеками, последняя умело расправлялась с луковыми кольцами с обмоткой из бекона. Ела она настолько аппетитно что я мысленно сделала пометку попробовать это блюдо в следующий раз. А у вас тут минестрели выступают? Я вновь отвлекла подавальщицу, которая активно готовила новую партию выпивки для студентов. Я разделась с доброй третьей курицей, душа затребовала приключений». «По выходным», — создержанная улыбка ответила она. «Каша, если вы, про него заболел. Потому пока так». То такой каши я понятия не имела, но ответом осталось довольна. «А можно мне?» — нисколько не смущаясь, поинтересовалась я. «Вам? Что вам?» Подавальщица вновь отвлеклась на напитке, потому не сообразила, к чему мой вопрос, даже взгляд на меня подняла и после моего кивка в сторону небольшой сцены в противоположном от входа углу помещения нахмурилась. «А вы умеете?» «Мне говорили, что весьма неплохо», улыбнулась по пошире, пытаясь обоясть подуставшую подавальщицу. «Ну, попробуй, если хочешь». Переходя на «ты», произнесла девушка. Отставив очередную наполненную кружку, нырнула под барную стойку и достала лютню. Такое приятное стечение обстоятельств представить сложно. «Сломаешь — будешь платить». Ну, если народу не понравится, то уж извини. Понравится? Не может не понравиться. Я с трепетом приняла музыкальный инструмент, вытерев перед этим жирные после еды пальцы, а салфетку. Поблагодарив подавальщицу, направилась к сцене. Внимание на меня все еще никто не обращал, но ничего, это ненадолго. Я прошлась пальцами по корпусу, перехватила гриф и не смогла сдержать улыбку. Папа никогда не возражал против фортепьяна, скрипки или арфы, но лютня ему казалась инструментом для простолюдинов. Узнав о моем увлечении, он приказал уничтожить все лютни при дворе, дабы не совращать мой ум. Не пожалел и мою дребеденьку подарок Сане и Бетси лютню с ручной росписью. Вновь осмотрев зал, я глубоко вдохнула и прошлась пальцами по струнам. Тело прошило приятной вибрации. В зале вдруг резко смолкли разговоры. Да даже если и продолжились тот транс в который я погрузилась, выстроил между нами стеклянную стену. В тот миг существовали только я и музыка. Я и музыка. А потом я запела свою песню. В ней рассказывалось про древние времена девушку-ведьму, сбежавшую от инквизитора. Не пелась про то, как она сбрасывает оковы и поселяется в дремучем лесу. Не пелась про то, как в свободе она находит истинное счастье. Вот только свобода оказывается недолгой, инквизитор ее находит и убивает. Потом была другая песня, еще и еще. Я играла с эмоциями людей так же ловко, как со струнами на лютне. Восхищение, аплодисменты, улыбки. Все внимание зала было обращено на меня. Когда я закончила, получила самая бурная овация, которую только можно представить. Сама же при этом ощущала такую эйфорию, что все окружение казалось каким-то затуманенным, другим. Время давным-давно перевалило за полночь, но никто не расходился. А вот мне было пора, иначе стражу может забить тревогу и выяснить, что принцесса пропала». Я подошла к довольной подавальщице, сияющей, как серебряная ложка. Пиво лилось рекой, и, судя по всему, она рассчитывала на щедрые чаевые от посетителей. «Сколько с меня?» «С тебя?» Спросила она таким тоном, будто ожидала, что за такое еще ей доплачивать придется. Весело подмигнула и произнесла. «За счет заведения». «А можно, пожалуйста, еще кружку Эли и луковых колец?» Бросив еще один печальный взгляд на часы, висящие на стене, я добавила. «Кольца с собой». «Да, сей момент», — улыбнулась подавальщица. «Слушай, а может, ты еще и завтра придешь? И послезавтра ты случайно не ищешь подработку?» «Не ищу», — неловко отказалась я. «Но обязательно еще загляну. Только пока не знаю, когда». Девушка вручила мне кружку элли ускакала на кухне, чтобы передать заказы. И вновь уселась за стойку, осмотрелась. Теперь всеобщее внимание было приковано ко мне. Любопытные взгляды и от студентов, и от работяг парочка, уловив мое внимание, осолетовали мне кружками. «Вы чудесно поете!» Сбоку раздался мягкий бархатный голос. Обернувшись, я увидела мужчину лет 30. Высокий, темноволосый, со смуглой кожей и пронзительным взглядом карих глаз. В них я на мгновение и утонула. Кажется, до этого мига я не видела его в таверне, иначе сразу бы запомнила. «Б -б -б -б «Благодарю», — сморгнув, ответила я. Он сделал пару шагов ближе, и носа коснулся его аромат, густой и приятный запах сандала и цитрусовых. «А фенр?» Он представился, опираясь на стойку и отрезая меня от остального зала. Взгляд при этом был настолько цепким, что глядеть в ответ было как-то неловко. «Но прекратить еще сложнее». Кас! завороженно ответила я.